По картере его многолетний сотрудник Гардинер. Он был превосходным рисовальщиком и почти гением во всем, что касалось техники раскопок, описаний и консервации хрупких предметов древности. Каждая вещь ставила перед нами совершенно особую проблему, а иногда только эксперимент позволял решить, как поступать в том или ином конкретном случае, вспоминал сам Говард Картер. Каждый из нас все время ощущал тяжесть страшной ответственности. Это чувство испытывает каждый археолог, если он обладает археологической совестью. Предметы, которые он находит, принадлежат не только ему. Эти предметы – дар, переданный прошлым настоящему, И если сумма сведений, заключенных в этих предметах, уменьшается из-за его небрежности, неловкости или невежества, он сознает, что совершил тихчайшие с точки зрения археологической науки преступления. Применявшиеся им технологии консервации памятников стали классикой археологической науки. С сандалией Тутанхамона, расшитой узором из бус, нитки которых давно истлели, были обработаны при помощи спиртовой горелки и пропина. Спустя час-другой, когда пропин затвердел, сандалию уже можно было поднять и обращаться с ними довольно свободно. Погребальные букеты из цветовой листев трёхтысячелетней давности после трёх-четырёх опрыскиваний раствором целлолоида хорошо вынесли переноску, а затем были упакованы почти без единого повреждения. Вынесенный на свет, он внезапно начал темнеть знаменитый золотой трон Тутанхамона. Это уникальное произведение искусства удалось спасти от гибели, обработав горячим воском. Целый производственный роман можно писать о том, как нагрев парафиновыми лампами до 500 градусов Цельсия отделяли третий золотой гроб от второго, позолоченного, их намертво отбор. склеили окаменевшие за три тысячи лет благовонные масла, в изобилии вылитые на мумию, обложил первый изнутри пластинами цинка, а второй обернул мокрым одеялом. Тончайшие линяные ткани, украшенные вышивкой и драгоценностями, казалось бы, полностью исцелевшиеся. превратившиеся в ничто тоже удалось спасти. К счастью, в результате экспериментов доктора Александра Скотта неопрен, хлорированная резина, смешанная с каким-то органическим раствором в радицелена, оказался исключительно эффективным для закрепления повреждённого материала. Головоломные инженерные задачи приходилось решать при разборке в тесном погребальном покое четырех, вставленных один в другой наподобие матрешки, огромных позолоченных ковчегов и выносли их неповрежденными из гробницы. Обработка и упаковка вещей осуществлялась в оснащенной ковчеге, всем необходимым оборудованием лаборатории экспедиции, разместившейся в гробнице фараона Сети II. В склепе тайнике фараона Сменхкара размещалась фотолаборатория. В время этого времени в пречети появляется сенсационное сообщение о якобе находившихся в гробнице Тутанхамона ядовитых газах, углекислый плесени, болезнетворных бактерий и так далее.